Глава 10. Афина Фрост. Мой отец обожал греческую мифологию. Отсюда и клички всех когда-то живших в нашем доме собак: Гектор, Талай, Бале и Иксанов, Лелап. Отсюда и моё имя, которое, как рассказывала моя мать, он выбирал с величайшим трепетом. Моя мать умерла, когда мне было 5 лет, незадолго до моего перехода из детского сада в школу. Возможно, поэтому у меня позже были проблемы с дисциплиной. Или возможно, потому что отец, так больше никогда и не женившийся, воспитывал меня без женской помощи. У него, конечно, в разные периоды жизни имелись связи с разными женщинами, но все они были не продолжительными, обычно длились не больше года и никогда не развивались на моих глазах. Мать так и осталась единственной женщиной, которая отец позволил переступить порог своего дома. По жизни девочке в женщину превратилась я, что мой отец совершенно проморгал. Даже когда у меня начал расти живот, он не мог до конца осознать, как такое возможно. Когда я залетела в колледж, отец не свирепствовал, как обычные отцы в подобных случаях. Ему, конечно, было печально от того, что его юная дочь решила примерить на себя роль матери-одиночки. Но он поддерживал меня в моей тогда ещё подростковой уверенности родить ребёнка для себя. А уже спустя месяц после моего ухода из колледжа и возвращения в город, и вовсе не скрывал своей радости. После поступления в колледж за 39 земель от Mountain Silence, специально забралась так далеко, чтобы посмотреть мир. Я впервые за год приехала к отцу в гости. И хотя мы созванивались с ним каждый день, отец так сильно скучал по мне, что когда я сообщила ему новость о том, что я приняла решение уйти из колледжа, чтобы вновь заселиться в отчий дом и уже через 7 месяцев родить ему здесь внука, он сначала едва не подпрыгнул от радости. И только потом спросил про отца ребёнка. Потом опечалился, потом понял, что не всё у меня в жизни будет гладко, однако и это сознание вскоре сменилось неподдельной, какой-то по-мужски детской радостью. Отец был владельцем единственного в Mountain Silence кафетерия и по совместительству бара. Так что в деньгах мы никогда не нуждались. Даже после рождения Камили у нас не возникло никаких финансовых трудностей. Отец обустроил для своей первой внучки самую красивую детскую спальню в округе, позволив мне купить для ребёнка недешёвое приданое, разрешая приобретать для его внучки детское бельё только из натурального хлопка, а насыпал каме куклами и книгами. Как же много книг он тогда купил. Оформил целые стеллажи с детскими сказками, с каждым годом взросления внучки обновляя эту пёструю коллекцию. Так каме и осталось у того книжного стеллажа с книгами. заготовленными для неё дедом на десятилетия вперёд. Сейчас ей остаётся прочесть всего 57 книг из 330, оставленных ей дедом. А она лежит в состоянии комы на больничной койке с аппаратом искусственного дыхания, покрывающего её маленький курносый носик. Я ужасная мать, никакая. Я родила Ками в 19 лет. Отцом ребёнка стал молодой и красивый профессор колледжа, в котором я училась. Грезия стать первоклассным менеджером по работе с клиентами. Естественно, наши встречи были тайными. Если бы на работе моего любовника узнали о том, что он встречается со студенткой, его бы определённо уволили, лишив права преподавать в других учебных заведениях. И тем не менее, он был готов рисковать своей карьерой ради страстных ночей со мной. Мне нравилось в нём это. Ему же нравился мой смех и громкий голос, которым я сводила его с ума нашими длинными ночами. А потом я узнала, что забеременела. А он узнал о том, что его пригласили преподавать в университет. Перевод из колледжа в университет отличная ступенька в преподавательской карьере. Я хотела ему сказать, что беременна, но он сказал мне о своём повышении первее. Мне не хотелось, чтобы он произнёс вслух просьбу избавиться от ребёнка. Не хотелось, чтобы он разрушил свой улыбчивый образ. Мне хотелось его сохранить таким для себя навсегда. Мы отпраздновали его повышение бурной ночью. Затем на рассвете он уехал в другой город, пообещав, что расстояние не сможет разрушить наши отношения, которые, по сути, сводились к одному лишь сексу, так как ходить, держась за ручки по кинотеатрам и паркам, мы не могли, опасаясь быть замеченными общими университетскими знакомыми. Я же тем же утром отправилась в колледж, забрала из него документы и уже спустя сутки тряслась на заднем сиденье автобуса. Возвращаюсь к отцу в Mountain Silence. Спустя полгода я опомнилась. Вернее, меня заставил посмотреть на эту ситуацию под другим углом отец. Когда Камелии исполнился год, я вернулась в город и попыталась разыскать её отца, чтобы всё рассказать ему. Но время уже было упущено. При помощи старых подруг, продолживших своё обучение в колледже, я узнала, что спустя 4 месяца после перевода моего молодого профессора в университет находящийся в 100 милях от моего колледжа, он воспользовался какой-то университетской программой и улетел преподавать куда-то в Японию. Так и его следы и затерялись окончательно и бесповоротно. В течение жизни я предпринимала спонтанные и совершенно необоснованные попытки найти его через интернет, но каждый раз никого не находила. Этого человека словно не существовало никогда. Прекрасный принц порождённый моим воображением и родивший моего ребёнка. Как странно. С отцом мы жили душа в душу. Большой дом с цветущей лужайкой, успешный гастрономический бизнес, два подержанных автомобиля, новый, последний отцовский щенок Лелоп породы ретривер. Вот оно счастье. Если в детстве отец воспринимал меня приблизительно той же манерой, которой можно было бы успешно воспитать сына, к своей внучке он относился так, Словно в ней была заточена дюжина нежных девочек. Настолько трогательна была их связь, что и тогда, и сейчас я уверена в том, что столь тонкой связи я никогда не обрету ни с одной из своих дочерей. Такое может быть только между дедом и внучкой. Любовь, растворенная в пространстве и времени, перекрывающая прошлое и опережающая будущее, существовавшая до появления одного из них. Будущее существовать и после ухода последнего из них. непостижимое человеческим умом нить клубка вечности в свои следующие отношения я начала лишь спустя 5 лет после столь неудачного разрыва первых и дело было не в том, что я жила вместе с отцом, и мне было бы сложно приводить парней в дом. Просто я постоянно была сосредоточена на чём-то более важном. Ночные пробуждения Ками, её первые шаги, первый зуб, её первый поход в детский сад. Это ужасная ангина и блохи, у которых я ежегодно до её десятилетия отвоевывала её чудесные каштановые волосы, доставшиеся ей от её отца. Как же сильно в детстве Ками была похожа на него. С возрастом черты её лица, конечно, заметно изменились, но волосы остались чисто отцовскими. На то, что мне необходимо завести мальчика, указал мне именно отец. Мы стояли посреди магазина детской одежды, И выбирали новую шляпку для Ками, взамен той, что погрызлела. Когда он вдруг заметил, как смотрит на меня мальчишка-продавец. В ответ на эти слова я только фыркнула, но с этого момента стала замечать морское внимание, умышленно направленное в мой адрес. Претендентов, как ни странно, на меня, как на мать одиночку с пятилетним ребёнком на руках, оказалось немало. Пять с половиной парней. Половина изыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы Несмотря на наличие у него подружки с его годовалым сыном. В итоге уже спустя 2 месяца после этого отцовского замечания я занималась сексом с самым привлекательным из пяти с половиной кажоров на заднем сиденье его минивэна. Джоша Сафин был единственным сыном местного шерифа Бенджамина Сафина, на 5 лет старше меня. Учитель истории в местной школе, преданный бывшей подружкой, отдавшей предпочтение более финансово обеспеченному представителю мужского пола, делающую скромную карьеру юриста в DevPlace. Что тут скажешь? Видимо, слабость у меня на учителей. Спустя 3 месяца беспрерывного секса в Минивэне и квартире Сафиана я забеременела из-за порвавшегося презерватива. Иными словами, наступила на эти грабли снова. Вот только на сей раз я не стала скрывать от мужчины жестокую правду. Джошо узнала о моей беременности спустя 5 минут после того, как тест на беременности выдал мне две полоски. получив этот самый тест в свои руки. Странно, но несмотря на то, что эта беременность не входила в его планы, он был счастлив этой неожиданности в его жизни. Больше него были счастливы только наши родители. Благо, родители Джошуа не было других детей, и сам он был из позднорождённых. Так что Бенджамин и Пальмира Сафиан души не чаяли в моём растущем животе. Я не хотела жить в маленькой квартирке Джошуа, да и Камели бы не нашлось места в этой каморке. Но долго уговаривать своего мужчину переехать в дом моего отца мне не пришлось. Всего три страстные ночи и пара романтических ужинов, и мы уже спим в моей когда-то бывшей детской спальне на втором этаже. Отец Ками разделяет между собой весь первый этаж, пожертвовав пространство второго этажа для нас и новорождённой малышки. Мелинда родилась, когда Ками было 6. Но несмотря на разницу в возрасте, сёстры отлично поладили друг с другом. Джошуа никогда не предлагал мне оформить наши отношения официально. А я сама нервовалась, как большинство женщин, сделаться официальной женой, так как мне было вполне достаточно того, что меня любят, и совершенно неважно, делают это официально или нет. С Джошуа я была счастлива тем типом счастья, которое можно назвать повседневным. Он возил меня за покупками в The Place, я пришивала пуговицы к его рубашкам. Он забирал Ками из детского сада. Я жарила ему на завтрак яичницу с беконом. У нас был неплохой секс, если нам этого хотелось. Если же не хотелось, мы могли спокойно пить пиво перед телевизором, пока отец укладывал девочек спать. Повседневность меня не нагнетала. И я даже радовалась тому, что у меня всё так стандартно складывается. Я помогаю отцу вести дела в кафетерии, и у меня это отлично получается. Мой парень живёт со мной и нашей общей дочерью и отлично ладит с моей старшей дочкой. Мы пьём вино и пиво, смотрим дурацкие телешоу и периодически испытываем сексуальное влечение друг к другу. Ничего особенного или хотя бы чуть-чуть необычного, но для меня этого было более чем достаточно. А потом Джошуа пошёл на эту трёклятую охоту, на которой сорвался со склона и сломал себе шею. Ему было всего лишь 33. Белинде только 3. Он не мог просто так взять и уйти из этой жизни. Тем не менее, он именно это и сделал. И я снова стала матерью-одиночкой. Только на сей раз у меня уже было два ребёнка: 9 и 3 лет, а мне всего лишь 28. В тот период своей странной жизни я рисковала впасть в серьёзную депрессию. Если бы не мой отец и не родители Джошуа, они буквально оторвали меня от бутылки. На дне, который в первый месяц после ухода Джошуа, я пыталась найти ответ на вопрос о том, почему он посмел меня так жестоко кинуть. В итоге я смогла прийти в себя раньше, чем это удалось сделать и сделать родителям Джошуа. Хотя иногда мне кажется, что им прийти в себя до конца так и не удалось. Благодаря отцу я могла себе позволить продолжать чувствовать себя защищённой как в материальном, так и в моральном плане. Он поддерживал меня во всём, даже в моём нежелании заводить новые отношения. Но и эта моя сказка оборвалась в самый неподходящий момент. Спустя 2 года после Джошуа мой отец Тот, кто неотрывно был рядом со мной с момента моего рождения, в возрасте 54 лет, ушёл от меня в более спокойный мир. Как сейчас помню тот летний вечер. Мы сидели на деревянных садовых стульях на заднем дворе, пили чай и любовались закатом, запутавшимся в ветвях деревьев. Белинда выбежала на террасу с книгой камелии в руках, той самой, которую отец подарил Камине в её первый день рождения, и попросила меня почитать ей сказку перед сном. Я ушла к девочкам и была уверена, что отец слышит, как из окна второго этажа доносится мой голос. Я читала своим дочерям коротенькие сказки. Когда я вышла на террасу спустя 2 часа и увидела отца всё ещё сидящим на своём месте, я сразу поняла, что его здесь больше нет. Последнее, что мы обсуждали, первое свидание моих родителей и желание отца сделать в горцующем олене ремонт. Ремонт в итоге я сделала сама. Спустя 3 года после потеряться. От каждого из мужчин, когда-то бывших в моей жизни, мне осталось так много: камелия, Белинда, бизнесы, дом. От единственной женщины, бывшей со мной в самом начале моей жизни, мне тоже кое-что осталось. Красивая внешность, стройная фигура, высокий рост, широкие бёдра. В свои 35 я абсолютно самостоятельна и неплохо обеспечена. Несомненно, красиво. А ещё у меня есть две замечательные дочери, 16 и 10 лет. Две. Одна из них сейчас лежит передо мной на больничной койке и дышит при помощи аппарата. Я так и не смогла дать своим девочкам самого главного любовь отца. С момента потери Джошуа я хотела попробовать начать новые отношения, но только я уже хотела на них решиться, как потеряла отца. Впоследствии я 7 лет ни с кем не сходилась. Была сама по себе. Только я и мои девочки, несмотря на то, что мужчины на меня заглядывались и продолжают заглядываться порой даже больше, чем на моих более молодых официанток. Все, конечно же, женатики. У всех есть и жёны, и дети, и собаки с кошками. В общем, полноценные семьи. Это мерзко. Роль любовницы не для меня. Одна моя бывшая официантка была любовницей женатого мужчины, и весь город знал об этом. Я её не осуждала. Но однажды, увидев, как жена этого недоумка играет в песочнице с их пятилетней дочерью, ровесницей Белинды, просто взяла и увела эту женщину из своего заведения без лишних объяснений. Уверена, что она всё поняла, как поняли и другие. Больше среди работниц моего заведения нет чьих-то любовниц. А если есть, от меня эту информацию тщательно скрывают. Я принципиальная, думаю поэтому меня в городе и уважают. Многие даже завидуют мне и называют меня слишком вольной. Те самые женщины, мужья которых были бы не прочь растелиться у моих ног. Как странно. Я завидую их семейной жизни, они завидуют моей вольной. Вот бы взять да поменяться местами. Да только под лежачий камень вода не течёт. На Гордоно Шередана я обратила внимание давно, но действовать начала только год назад, когда старик Сафиан Придя в мой бар, пропустить бокал чёрного нефильтрованного сговорщицким полушёпотом, так чтобы никто, кроме меня, не услышал его слов, произнёс, слегка склонившись вперёд на барную стойку. Ты ведь знаешь, как мы с Пальмерой любим Белинду. Она наша единственная внучка, и других внуков у нас уже не будет. Послушай, Афина, ты нам как дочь. Поэтому я сейчас скажу тебе, как сказал бы тебе только отец. Старик многозначительно выдохнул. Девочка, моцаты уже не найдёшь. Они уже слишком взрослые для того, чтобы свыкнуться с мыслью о новом родителе. Но ты не должна ставить на себе крест из-за этого. Попробуй найти своё счастье с новым мужчиной. Да где же взять мне этого мужчину? Встрехнув белоснежным полотенцем, поставила на барную стойку кристально чистый бокал я. То, что мой бывший свёкор говорил мне такие слова, меня немного выбивало из колеи. А я не из робкого десятка, чтобы меня возможно было легко выбить. Все мужики кому за 30 в этом городе уже давно женаты или пьют горячую воду по чёрному. А вот и не все, Афина. Вот как? Заинтересованно вздёрнула брови я, давая понять собеседнику свой скептицизм. И о ком вы мне говорите, великий шериф Сафиан? Бывший шериф. Поджал сухие и потрескавшиеся от ветра губы старик. Я говорю тебе, девочка, о нашем нынешнем шерифе. Сафиан души не чаял в Шередоне. Словно видел в нём своего сына. Но у высокого, крепкосложённого и синьокого гордона Шередона не было ничего общего с кореглазым Джошуа Сафианом, когда-то бывшим среднего роста и никогда не имеющим спортивных трицепсов. И всё же Сафиан воспринимал Шередона именно как сына. Потому, видимо, и начал грезить однажды увидеть того в роли отца своей единственной внучки. Откровенно говоря, я сама была бы в восторге от такого развития событий. Поэтому и не мешало старику предпринимать попытки свести нас. Прошли недели, месяцы, а мои знаки внимания, уделяемые этому мужчине, не приносили никаких результатов. Когда в начале осени Шередан закончил постройку своего нового дома на берегу озера, Сафиан не выдержал и напрямую, прямо при мне, обратился к нему с этим вопросом. Был ясный сентябрьский вечер, я стояла за барной стойкой, А эти двое сидели напротив меня с наполовину опустошёнными бокалами светлого нефильтрованного. Да и раньше был ничего, а став богатым, вообще превратился в завидного жениха, начал издалека старик. Да ты это преувеличиваешь, охмельнулся Шередан, но Сафиан не хотел забавлять напор. Твой сын скоро поступит в академию, машину ты себе новую купил, дом вот сейчас достроил. Тебе бы в этот красивый дом да красивую хозяйку. Шеридан за улыбался своей ослепительной улыбкой. Обещаю подумать над этим вопросом, старик. Думай, да не слишком долго, оборвал своего преемника Сафиан, а я тем временем всё отчётливее ощущала запах палёного. Если долго думать, можно и мозг сломать. В таких вопросах долго думать вредно, знаешь ли. Вот, посмотри, какая красота стоит. Старик махнул рукой в мою сторону. Местная бизнесвумен, сильная женщина, да ещё и красавица, какие на дороге, знаешь ли, не валяются. Почему бы вам не сойтись, а? От слов старика Сафиона я чуть подпол не провалилась. Ширидон перевёл на меня широко распахнутые синие глаза и так и замер в своей улыбке, которая уже спустя 5 секунд начала тухнуть от неловкости момента. Всё он прекрасно понимал. Я уже битых 10 месяцев за ним бегала, а он даже комплимента мне толкового до сих пор не отвесил. Идиот. М-м, да, а Фина очень красиво. Видимо, в тот момент он слишком много выпил, расмутился, да ещё и выдавил из себя эти слова. Только дом ещё не обустроен, старик. Вновь залыбавшись, только на сей раз откровенно натянуто, попытался выйти из неловкой ситуации шериф. Вот когда обустрою дом изнутри, тогда и подумаю о невесте. Не то чтобы я ему не нравилась, просто он сомневался. Но почему? Едва ли его могли смущать мои дочери. Я прекрасно понимала, что вопрос во мне самой, но что именно со мной не так, понять не могла. Наверное, я слишком громко смеюсь над пошлыми мужскими шуточками в свой адрес не потому, что так надо, а потому что мне действительно весело, и мне действительно льстят такие шутки. А ещё потому, что я позволяю себя обнимать каждому второму. Кто этого захочет? Хотя я не позволила бы себя поцеловать никому из них. Никому, кроме Шередона. Но он не хотел ни целовать меня, ни прикасаться к моей стройной талии, над которой я работаю 5 дней в неделю. Я понимаю, что ему, возможно, хотелось бы обсудить со мной что-то серьёзное, поговорить со мной на серьёзные темы. Но и он, и я, мы оба знаем, что моей серьёзности хватает только на ведение гастрономического бизнеса. Всё, что лежит за ним, весь остальной и бескрайний мир для меня слишком сложен. Иными словами, я немного глупа. Не настолько, чтобы не быть способной вести оставленный мне отцом бизнес, но достаточно, чтобы не дотянуться до уровня города Нашердена. А вообще, что это за уровень такой? Всё равно он не найдёт в этом городе умную и одновременно красивую женщину. Умных в Mountain Silence днём с огнём не сыщешь. Красивые же слишком подержаны. Пусть я и смеюсь над пошлостями завсегдатаев моего бара в свой адрес. Пусть и позволяю кому-то из них себя касаться. Всё же я лучший вариант для Шередона. Я действительно сильная и действительно красивая. И пусть её обманули лишь настолько, чтобы суметь содержать свой мелкий бизнес на плаву в этом захолустье, всё же ум мне присущ. И всё же. С того нашего разговора за барной стойкой с Сафианом прошло уже 2 месяца. Шередон уже наверняка обустроил свой дом изнутри. Он уже там даже с сыном ночует. Но своё отношение ко мне Он словно совсем и не собирается менять. Привет, Афина, сегодня снова сияешь. Привет, Афина, а тебе идёт этот белый цвет. Привет, Афина, оформишь мне ваш лучший бифштекс. Как будто нельзя сказать: "Привет, Афина, твои глаза бездонны. Не хочешь этими глазами сегодня вечером посмотреть фильм у меня дома? Я недавно плазму новую купил". А ведь у шерядона наверняка плазма на полстены будет. Теперь, когда он неприлично богат, Он может позволить себе не только плазму и не только один новый дом. Нет, как бы сильно он ни отпирался, а всё же лучше меня вариантов он в этом городишке точно не найдёт. Скоро наступит зима, и долгие тёмные ночи сделают своё дело. В новом доме у озера появится хозяйка. Из этого мыслительного бреда меня вырвало шуршание за спиной. Похоже, я окончательно свихнулась, проплакав над койкой камелии всю ночь и весь день. Как вдруг переключилась со своего ребёнка на Шэредона. Всему виной этот его неожиданный визит с этой девушкой, агентом Нэш. Молодухи, о чём только думают все в ЦСБ, беря в свои ряды таких молоденьких девушек? Сколько ей? 25, 28. Чем она вообще может здесь помочь? Я точно начинала бредить. Мне определённо необходимо поспать хотя бы немного. Моя заторможенная реакция всё же напоминала мне о необходимости обернуться. чтобы посмотреть на того, кто только что вошёл в палату. Что? Роджер Галахер с пакетом апельсинов в руках. А он здесь что делает? Моя дочь Докота со слезами на глазах хриплым голосом вдруг прошептала: "О, ужас. Докота тоже, не осознавая, что делаю, я подорвалась со своего места и бросилась к Галахеру. Я обняла его, но на сей раз не плакала, как полчаса назад на груди у Шередона. Сейчас плакал мужчина на моём плече. Её до сих пор не нашли. Спустя минуту содроганных слёз вдруг прошептал он: "Что?" Слегка отстранившись от него, заглянула в мокрые голубые глаза я. "Он не пьян. Нет, он определённо не пьян". И хотя на его лице трёхдневная щетина, на нём чистая рубашка и от него не несёт потом. Когда в последний раз я видела Роджера Галахира чистым и не пьяным? Не помню. Да кота до сих пор не нашли. Держись из последних сил, повторил Роджер. Кто-то был за рулём, но тело, видимо, унесло вниз по течению. Да кота пропала Афина. Её до сих пор не нашли. Ох, Роджер. Это тебе, твоей дочери. Роджер, высокий, и красиво сложённый, вечно пьяный, но не стареющий, даже несмотря на первую седину у висков, протянул мне мятый бумажный пакет. заполненная апельсинами. Она не приходила в себя. Не говорила, зарлём была именно Докота, моя Докота. Нет, Роджер, нет. Ками не приходила в себя. Ох. Дрожащими руками я взяла пакеты из его дрожащих рук. Нам нужно с этим что-то делать. Давай не будем здесь стоять. Поехали куда-нибудь. Я не могу поехать домой. Там Итан. Я не могу смотреть ему в глаза. Не могу сказать, что опять вернулся без докоты. Не знаю, в какой момент и почему, но я вдруг осознала, что сейчас мне жаль Роджера Галахера даже больше, чем себя саму. Итану 10. Он ходит в один класс с моей Белиндой. Мальчик сейчас, наверное, в шоке. Я знаю Галахеров всю свою жизнь, знаю, через что им приходилось проходить. А здесь вдруг такое. Я не могу этой ночью оставаться одна. Белинда у стариков Сафианов. Я не могу. Может быть, заедем за Итаном? Может быть, может быть, вы согласитесь сегодня переночевать у меня? Я мне мне так тяжело. Я была бы так благодарна. Я не знала, что сказать ещё. Не знала, как замаскировать факт своей заботы. Роджер всегда был слишком горд, чтобы позволять кому бы то ни было заботиться о себе. Но в то же время нося суровую маску наплевавшего на себя пьянчуги, Он был из самых заботливых людей мира сего. Ему сейчас было так тяжело, так невыносимо тяжело. Ему нужно было о ком-то позаботиться. Срочно. Эти апельсины. Да, да, конечно. Он утёр шершавой рукой своё неожиданно детское лицо, спрятанное под жёсткой щетиной. Я присмотрю за тобой сегодня. Только Итан. Да, нужно заехать за Итаном. Я обернулась и посмотрела на умиротворённое лицо Камелии, покоящейся под прозрачной маской ИВЛ. Мне позвонят. Мне обязательно позвонят, когда, не если, она очнётся. Мы вместе вышли из палаты. Я, Роджер Галахер и Апельсины. Нас ожидала бы невыразимо жуткая ночь, если бы мы не составили друг другу компанию. Если бы спустя полчаса Итон не налил каждому из нас Лишь одинокую дозу валерьянового настоя. Если бы мы спали у койки Ками, в беседке на берегу реки, и на матрасе у сломанной кровати, каждый в своём кошмаре. Вместо этого мы втроём одновременно отключились в гостиной, когда-то принадлежавшей моему отцу, на двух диванах, полусидя, полуживя.